Глава 1. Мунир, сосед Бенджамина, был ярым противником войны. Война еще не началась, но все вокруг говорили о ней как о неизбежности, и каждый высказывался либо за, либо против. Почти все кругом вроде были против, за исключением американцев Тони Блэра, большинства кабинета министров, большинства депутатов парламента и партии консерваторов. Все же прочие считали эту затею гибельной и не могли понять, почему они говорят как о чем-то неотвратимом. Единственным человеком, не имевшим определенного мнения о войне и не выступавшим ни за, ни против, был Пол И что самое смешное — Несколько национальных газет регулярно выплачивали ему круглые суммы за то, чтобы он делился своими мыслями на эту тему. Первая заметка, заглавленная серьезные сомнения насчет войны в Ираке, появилась в ноябре в «Гардиан». За ней последовали статьи схожего содержания в «Таймс», «Телеграф» и «Индепендент», в которых Пол подвергал сомнению официальное моральное оправдание военных действий, их юридический статус и политическую мудрость этого решения в целом. В самых проникновенных выражениях Пол сражался со своей совестью, но каким-то образом каждый раз умудрялся поставить точку, так и не сказав читателям самого главного, а именно считает он войну хорошей идеей или нет. Пол аккуратно избегал нападок на Тони Блэра. В его версии событий премьер-министр неизменно выглядел человеком глубоко принципиальным и, в перспективе, идеальным лидером в военное время. Многие комментаторы, включая Дуга Андертона, не прошли также мимо того факта, что на двух голосованиях по вопросу войны, уже состоявшихся в палате общин, Пол прислушался к партийным погонялам и проголосовал заодно с правительством. Однако он по-прежнему мучился тяжкими сомнениями, о чем читающие публики не давали забыть. — Ты это видел? — спросил Мунир, входя в незапертую дверь партии Бенджамина ранним декабрьским вечером. Мунир помахал номером телеграф, заказавшего полуповторную статью. — Твой брат опять сидит между двух стульев? — Ума не приложу. — Как ему это удается? — Чистый цирк. «Я разговариваю по телефону, Мунир». Бенджамин прикрыл трубку рукой. «Сейчас неподходящее время». «Все нормально», — ответил Мунир, усаживаясь на диван из Икея, самый дешевый и неудобный. Бенджамин вздохнул и поплелся в спальню. Сосед ему нравился, и он не хотел вступать с ним в перепалку. Пакистанец средних лет, работавший в информационном отделе городского совета Мунир, Как и Бенджамин, жил один в квартире на первом этаже, и у него вошло в привычку почти каждый вечер подниматься наверх, чтобы попить чаю и поговорить о политике, за которой он жадно следил. Иногда они вдвоем садились смотреть телевизор. У Мунира телевизора не было. Он утверждал, что продажное британское вещание развращает людей. А потому, являясь к Бенджамину, частенько не отрывался от ящика часами. В их маленьком доме, смежном с соседними, других квартир не было. Бенджамин жил здесь уже восемь месяцев, и двое мужчин научились ценить общество друг друга. «Извини, Сьюзан», — бормотал Бенджамин в трубку, закрывая за собой дверь. «Ничего страшного. Все равно мне пора заканчивать разговор», — ответила Сьюзан. «Я еще не купала девочек, а уже почти восемь. Спасибо, Бен, что выслушал меня». Наверное, я тебе до смерти надоела со своими звонками, несчастная старая дура. Ты ни не несчастная, ни не дура, и уж, конечно, не старая, возразил Бенджамин. Сьюзен рассмеялась: "Да знаю. Но рядом с твоим братом я себе кажусь именно такой. Он просто очень занят", Сьюзен. "Думаю, тебе все так говорят, и я не раз говорил, но уверен, дело только в этом". Отключившись, он вернулся в гостиную. «Привет, Мунир!» «А я как раз собирался уходить». А -а -а. Ну что ж, ладно. Я только зашел, чтобы немножко поболтать». «А ты не против, если я останусь и посмотрю новости с полчасика?» «Нет проблем». Бенджамин сгреб в карман ключи и влез в теплое зимнее пальто. «Только не приключай каналы после девяти часов, когда закончится детское время. Мне известно, как легко тебя шокировать». «Дружеский совет...» Сосед выслушал с каменным лицом. Мунир не любил, когда над ним подшучивали. Он оглядывался в поисках пульта управления. «Опять Сьюзан звонила?» «Да». Бенджамин застегивал пальто. «Плохо дело», — сказал Мунир. «Твой брат пренебрегает ею». «Если он не одумается, она заведет интрижку на стороне». «Вряд ли. Для этого у нее нет ни времени, ни желания». «С двумя маленькими детьми особо не разгуляешься. Ей всего лишь нужно хотя бы изредка поговорить с кем-нибудь, кто способен понять ее проблемы». Неодобрительно покачав головой, Мунир включил телевизор и уже через несколько секунд был полностью поглощен новостями на канале 4, подходившими к концу. Возможно, он даже позабыл о присутствии хозяина квартиры. Улыбнувшись, Бенджамин направился вниз по лестнице, на морозной улице окраинного Моусли ждать на остановке автобуса 50А, который должен был отвезти его в центр города. Филипп опаздывал, но Стив Ричардс уже поджидал Бенджамина в стакане и бутылке. На столике перед ним стояла пинта светлого. Это была их третья встреча с тех пор, как Стив с семьей перебрался обратно в Бирмингем. Встречи с некоторых пор стали регулярными. Они договорились собираться в пабе раз в месяц, каждый второй четверг. Всех троих эта договоренность только радовала. «Пару недель назад я сделал большую глупость», — сообщил Стив, возвращаясь от барной стойки с гиннесом для Бенджамина. «Я опять виделся с Валери. «Валерий?» — переспросил Бенджамин. «Ого! Давненько мы о ней не слыхали». «Как ты ее нашел?» «Через интернет, разумеется. Они чокнулись». Бенджамин сделал большой глоток черной маслянистой жидкости. «Даже не знаю», — вздохнул Стив. «Ведь понятно, что такие вещи делать нельзя». «Но не можешь остановиться». «Вроде бы...» «Все совершенно невинно, но слово за слово, и тебя начинает затягивать». «А самое противное, я теперь постоянно вру Кейт». Вру без всякой причины, честное слово. Ведь как все получилось? Однажды вечером сажусь я за компьютер, чтобы пойти на сайт одноклассников, а жене говорю, что мне надо поработать. Ложь номер один. Потом, несколько дней спустя, от Вэл приходит письмо, а тогда я его читаю, в комнату входит Кейт, и я сразу удаляю письмо со словами, что это спам. Ложь номер два. Потом я говорю Кейт, что иду в ресторан с ребятами с новой работы, ложь номер три. А когда возвращаюсь домой, она давай расспрашивать меня об этих ребятах. И мне приходится выдумывать все от начала до конца, имена, биографии, о чем мы якобы беседовали, ложь под номерами от четырех до двадцати семи. «И зачем, — спрашивается, — я это делаю?» Мы с Валерией всего-навсего посидели в пабе часа полтора, поведали друг другу, как мы счастливы в браке и как любим своих супругов. И из-за этого я должен врать своей жене? Идиотизм. Полный идиотизм. Плюс пустая трата времени. Ты больше не будешь с ней встречаться? Не надо бы. Бенджамин отхлебнул Гиннеса и припомнил, как тайком встречался с Мальвиной три года назад и как эти свидания положили начало к концу его семейной жизни. Но он знал, что у Стива ситуация совсем иная. «Послушай», — сказал он, — «клеймить тебя позором я не буду». «Я помню, кем Валерия была для тебя. Твоей первой девушкой, верно? Такое никогда не забывается». Никогда не выветривается из головы. И если тебе выпал шанс, или ты сам себе добыл этот шанс вернуться в прошлое, взглянуть на него и понять, что больше тебе там делать нечего, никто тебя винить за это не станет. Необходимо покончить с этой частью жизни, завершить ее. Всем нужна такая завершенность. Так что все нормально. А как насчет Сисели? «С ней ты покончил?» Бенджамин глубоко и надолго задумался. «Скажем так», — ответил он наконец, — «я больше о ней не вспоминаю». «Это не одно и то же». Но Бенджамин не захотел развивать эту тему. Он принялся расспрашивать Стива о его переезде в Бирмингем, как его домашние устроились на новом месте, насколько уютно чувствует себя Кейт в незнакомом городе, нравится ли дочкам новая школа и спросил заодно, каково это — вернуться в родной город. «Знаешь, Бен, — сказал Стив, — я доволен, что снова живу в Бирмингеме. И не спрашивай, почему. Просто здесь мне чертовски хорошо».